и пятнадцать пассажиров. Бархатные ковры, подушки с гербами Англии, цветочные гирлянды составляли главное украшение этого поистине королевского судна. Едва оно коснулось поверхности воды, едва грибцы подняли весла, точно взявшие на караул солдаты в ожидании, пока принцесса сойдет с корабля, как Беттингем подбежал к трапу, надеясь занять место в том же катере. Но королева его остановила. «Не может», — сказала она. «Моей дочери и мне неприличествует высаживаться на берег раньше, чем для нас будут приготовлены помещения. Итак, я вас прошу, Ерцог, отправиться первым в Гавр и позаботиться о том, чтобы все было готово к нашему прибытию». «Это просьба...»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 Адмирал улыбнулся. Заметив это, Бекингем, казалось, готов был броситься на Норфолка. Королева-мать поднялась с места. «Отправляйтесь, сударь!» — приказала она. Хватаясь за последнюю надежду, Бекингем спросил, задыхаясь от прилива самых разнообразных чувств. «А вы, господа Дегиш и Деброжелон, не отправитесь со мной?»